Он свалился на землю, как подкошенный, и только вздрогнул несколько раз в предсмертных судорогах. Тогда полной радости, немой радости старого крестьянина-норманца, дядюшка Милон поднялся и для большей верности перерезал мертвому горло. Затем он дотащил труп до оврага и бросил его туда. Лошадь спокойно ждала своего хозяина. Дядюшка Милон уселся в седло и галопом поскакал по равнинам. Часом позже он заметил еще двух улан бок о бок, возвращавшихся в деревню. Он поехал прямо на них, крича, как в первый раз по-немецки «помогите, помогите». Прусаки, узнав свой мундир, поджидали его без малейшего подозрения. И как пушечное ядро, промчавшись между ними, старик уложил обоих. Одного ударом сабли, а другого выстрелом из револьвера. Он выпустил кишки их лошадям, немецким лошадям, тихонько вернулся назад к обжигательной печи и спрятал лошадь первого улана в глубине темного коридора. Здесь он снял мундир, снова облачился в свое нищенское тряпье и, добравшись до постели, проспал до утра. Он не выходил четверо суток, ожидая конца дознания. Однако на пятую ночь он отправился снова и убил еще двух солдат с помощью такого же маневра. С той поры он не пропускал ни одного случая. призрачный улан охотник на людей каждую ночь он бродил он рыскал по окрестностям убивая прусаков где только мог галопом носясь по безлюдным залитым лунным светом полям выполнив свою задачу оставив позади на дорогах трупы врагов старый всадник возвращался к обжигательной печи и прятал там лошадь и мундир среди белого дня Он с безмятежным видом относил овса и воды своему коню, остававшемуся в глубине подземного коридора, кормил его в волю так, как требовал от него нелегкой работы. Но вот в последнюю ночь один из прусаков, на которых напал дядюшка Милон, не растерялся и рассек ему лицо саблей. Тем не менее старик убил обоих. У него еще хватило сил доехать до печи, спрятать лошадь и надеть свое крестьянское платье, но на обратном пути он так ослабел, что не смог дойти до дома и едва дотащился до конюшни. Здесь его и нашли, окровавленного на соломе. Окончив свой рассказ, дядюшка Милон внезапно поднял голову и с гордостью взглянул на прусских офицеров. Полковник спросил его, теребя уст, «Вам больше нечего сказать?» «Нет, нечего». «Счет у меня верный. Я убил 16 человек. не больше, ни меньше. «Известно вам, что вы должны умереть. Я, кажется, не просил у вас пощады. «Вы когда-нибудь служили в солдатах?» «Да. Было время, я участвовал в походах. И отец мой был солдатом. «Еще при первом Наполеоне. Вы его убили». Врифрансуа убили моего младшего сына в прошлом месяце в лиц Эдре. Я был у вас в долгу, я ему платил сполна. Теперь мы квиты. Офицеры переглянулись. Восемь за отца, восемь за сыночка. Мы квиты. Продолжал старик. Не я первый затеял с вами ссору. Я вот совсем не знаю. Не знаю даже, откуда вы и вделись, пришли ко мне и точно у себя дома. Я выместил это на тех, на шестнадцати, и ничуть об этом не жалею. И расправив сгорбленные плечи, старик с горделивым смирением скрестил руки. Прусаки долго переговаривали с шепотом, Один капитан, тоже потерявший сына месяц назад, защищал храброго крестьянина. Полковник встал и, подойдя к дядюшке Милону, сказал, понизив голос. «Послушай, старик, пожалуй, есть еще средства спасти тебе жизнь, если ты...» Но старик не стал его слушать. Его редкие волосы развивались на ветру, худое, изуродованное ударом сабли лицо... Свело страшной судорогой, он впился глазами в офицера-победителя и, набрав в грудь воздуха, что было силой, плюнул Прусаку прямо в лицо. Полковник в бешенстве занес руку, но старик плюнул ему в лицо еще раз.